Айван решил, что мог бы немного подремать, но биология правит всем. Жажда и необходимость помочиться слишком рано заставили их обоих подняться наверх. «Вместе». Тэш же сказала «вместе». «Значит, это она и имела в виду». «В этот раз да. Благодарение Богу за то, что существует второй шанс». Команда Арква под искусным руководством баронессы приняла меры к удовлетворению самых насущных требований плоти. Несколько здоровенных пластиковых контейнеров освободили от древней одежды, большая их часть была сейчас наполнена медленно оседавшей мутной водой. Один контейнер с плотно прилегающей крышкой, за что они потом еще спасибо скажут, был отставлен в угол в импровизированную кабинку из бесценных ящиков, вполне пригодный походный туалет. Из фильтра капала вода, слишком медленно для такого количества желающих, но всем досталось по глотку из изящного стеклянного кубка. Гербы на украшавших его золотых листьях говорили, что это часть разрозненного комплекта, принадлежащего лично графу Петру Фаратиеру Кровавому, а он даже мысленно прикидывать не стал, сколько он может стоить. Успел вернуться и Мола, брюки которого промокли почти до пояса. Он уселся обратно в свой угол и молча там нахохлился. Вода теперь плескалась у внешней стены бункера. Шиф, Амери и Айван прикрепили вакуумную присоску к другой стороне бетонной затычки и совместными усилиями водрузили ее на место, как раз вовремя, чтобы преградить путь поднимающемуся приливу. Лохмоть уплотнители вокруг пробки потихоньку темнели от воды, снизу вверх, сантиметр за сантиметром но внутрь просочилась лишь тоненькая струйка, которую впитали найденные этажом ниже половики. Айвана впечатлило, с каким хладнокровием Шиф встретил опасность и тем самым задал тон и пример для всей семьи. Возможный хаос был придушен в зародыше. Но человек, который некогда был наголову разбит в космическом сражении с самим адмиралом Эйрелом Фаркосиганом, должен мерить опасность иной меркой, нежели прочие простые смертные. При мысли о дяде, Айвен тут же вспомнил его четкие и ясные лекции о том, как следует обходиться с военнопленными. Поэтому он проследил, чтобы очнувшиеся громилы номер один и два помочились и получили по глотку воды. Хотя он и не стал спорить, когда Шив парой выстрелов парализатора снова уложила дурманиную парочку спать, а заодно и молу который снова стал беспокойно ныть и жаловаться. Адекватные меры. Ведь когда человек без сознания, у него и дыхание, и обмен веществ замедляются, так? Значит, все на общее благо. Молодые женщины, включая Тэш, стали разбирать груду одежды, вытащенной из контейнеров, где теперь хранилась питьевая вода. Это милое развлечение, кажется, не имело смертоносных последствий, и Айван потихоньку расслабился. Больше всего там было изысканных придворных нарядов, цитагандийских и бароярских. Но помимо них нашлось и несколько старинных парадных мундиров, которые смущенных мужчин Амери, а за ним Айваа уговорили примерить. Амери достался гемский, а Айвану соответственно форский. Цтагандийская одежда оказалась сложной и так хитро застегивалась, что пришлось привлечь леди Гемма Стив для консультаций. Примерка была в самом разгаре, когда жемчуг подняла и встряхнула длинный плащ, и из его складок что-то, звякнув, выпало на пол. Эван вздрогнул, но сдержался. — воскликнула леди Гема Стив, наклонилась и подобрала находку. Она жадно уставилась на вещицу на своей ладони. — Вот уж не ожидала отыскать это здесь. — А что это, бабушка? — спросила Тэш. — Все женщины подошли посмотреть. — Моя старая брошка. Пожилая Хаутесса улыбнулась. «Я думала, она пропала». Подошел взглянуть и Айван, который сейчас с трудом мог нагнуться или пошевелить руками в мундире какого-то бароярского принца, на размер меньше положенного. Ювелирное украшение оказалось довольно безыскусным. Бусины, похожие скорее на шарики из подшипника, располагались симметричным рядом. «Цитагандийский модерн тех лет?» Но, кажется, брошка многое значила для старой леди, потому что она тут же приколола ее к внутреннему слою своей одежды и похвалила. Отлично, жемчуг! Пока смот подошел к концу, когда люминофоры начали постепенно тускнеть, Айванс стащил с себя одеяние из кусачьей шерсти, украшенное тяжелым, изрядно позеленевшим золоченым аксельбантом, и неожиданно посочувствовал своим предкам военным. Он с радостью переоделся в свою удобную штатскую одежду, пусть даже изрядно грязную, после всех ночных трудов. Баронесса надломила новый люминофор и установила на ящик в центре. Все разбрелись группками по углам помещения, устраивая себе постели из самых изысканных тканей. Сон только поощрялся во имя экономии кислорода конфискованные, но бесполезные комы и молы и его подручных, по крайней мере, позволяли следить за временем. Айван прикинул, что до позднего зимнего рассвета оставалось часа три. Будь сегодня рабочий день, через час ему пора было бы вставать. Они с Тэшу леглись, обнявшись у одной стены, шив с Юдин другой. Две оставшиеся драгоценности, жемчуг и изумруд, сложили себе общую постель, А Гуля и америя легли поблизости друг от друга, но не вместе. Одна леди Гемы Стив осталась сидеть. Ее глаза блестели в темноте, пока перед мысленным взором старой женщины проплывала вереница воспоминаний. Айвен уткнулся втяж носом, словно в уютную подушку, и спрятал лицо в ее шевелюре. От ее волос так успокаивающе пахло. С мраком в этом подземелье у него до сих пор сохранялись непростые отношения, но, может, если закрыть глаза, темнота станет естественной? Разумеется, он сейчас слишком взвинчен, чтобы заснуть.